Глава 5 «Как так, вне очереди?» — спрашиваю настороженно. «Узнаете». «А как же документы?» «Не переживайте, вам будет не до документов». По коже побежали мурашки. «Что я этому демону сделала такого?» Удовлетворенно оглядев мое погрустневшее лицо, шиф наконец развернулся и пошел в сторону выхода. Дэш последовал за ним, но украдкой показал мне знак «Мал, молодец». Не поняла, к чему и знак. Это он стратегию одобрил. Наверное, посчитал, что я заинтересовал его брата, и это почему-то хорошо. Но мне такой интерес точно не нужен. Что же будет? И как же хочется домой? Нет, не нравятся мне их главные призы. Надо узнать, как быстрее сняться с этих принудительных соревнований. Так спокойно дыши Оксана. Тьфу, уже сама коверкуя. Прицепилась от красного демона. Он просто так красиво и игриво тянул это «О», И потом так ласково восторженно «Ксана!». Вообще, конечно, красный прямо огонь. Всё, не о том думаю. Надо мыслить логически. Если всё было бы так плохо, как представляется, и чёрное вызывает меня на ночь принудительной любви, то чего ждать-то было? Попросил бы брата выйти или даже не попросил бы, наказал да ушел. А тут прямо официальный вызов. Может, обойдётся? А может, надо сказки заготовить? Тысячу и одну штуку. Шутки-шутками ситуация страшная. Через 10 минут за мной пришли уже реальные наставники, точнее наставница, но с такими телами, словно это накачанные крупные мужчины. Две наставницы в темно-зеленых балахонах, на голове аккуратные завитушки бараних рогов. Как я понимаю, рога вполне настоящие. У меня забрали анкету, скривились, вслух обсудив, что я из простых. Домой хочется все сильнее и сильнее. Далее меня долго ведут длинными коридорами по дворцу. Кажется, это именно дворец. Вид из окон, во всяком случае, это подсказывает. Да и обстановка внутри очень уж богатая, пафосная. Немного примирилась с грустной реальностью то, что комнату мне выделили комфортную, красивую. Впрочем, как и все помещения, которые мне удалось здесь увидеть. Хорошо живут демоны. В комнате, кстати, три полуторные кровати, тумбочки, туалетные столики заполнены парфюмерией. То есть жить буду не одна, есть соседки. Села на свободную кровать. Грущу. Хотя, конечно, ситуация нереально фантастическая. Возможно, на моём месте хотелось бы побывать с миллионом девушек из моего мира. Увидеть новый мир, узнать, что магия действительно существует. Получить какие-то волшебные способности и шанс стать женой принца. Но в теории оно всё, конечно, хорошо, а по факту как-то не очень весело. Надолго меня не оставили. Пришли самые настоящие служанки, а вместе с ними рогатая дородная женщина — в красивом пышном платье. Меня попросили снять плащ, обмерили и сказали, что скоро принесут одежду и обувь. На мой вопрос, как же так быстро, пояснили, что перед отбором одежду для девушек готовят заранее. И на их складе есть все размеры и виды одежды, так что для каждой невесты будет свой набор отборной попаданки. Ведь каждая девушка появляется здесь без вещей, даже если из этого мира, и это, можно сказать, стартовый подарок и небольшая компенсация за кражу, и по факту насильственного участия в отборе. Хорошо, хоть если захочешь, можно быстро провалить первый этап, не сдав все их экзамены, и быть свободной. Не вообще легко будет все завалить. Я ведь не умею писать на их языке и быстро не выучусь. Вскоре, как и обещали, мне принесли одежду. И не только ее. Обувь, гигиенические принадлежности, какие-то заколки, аксессуары, головные уборы и еще всякая мелочь. Даже духи и крема. Да, Презент приятный. Сравнила свой набор с косметикой, что стоит на туалетных столиках моих соседок. И все разное. То есть какой-то индивидуальный подход есть. Не как в армии, когда у всех все одинаковое. Сразу оделась и почувствовала себя человеком. В плане платьев выбор достаточно большой. Но вот в плане остальной одежды беда. Нет привычных штанов. Нашла только пару видов бридж и лосин. Кофт тоже нет, только блузки да юбки. Ну и платье в основном для повседневной носки неудобное, слишком пышное, с корсетами. Не спорю, очень красивое, но к такому я не привыкла. Нашла самое простое и удобное платье темно-зеленого цвета, в него и переоделась. Только закончила разбирать вещи, и появились мои соседки. Кстати, точно в таких же платьях, как и сейчас на мне, даже цвет тот же. Я так понимаю, это нечто вроде ученической одежды? Мне говорили, что соседки на занятиях. С интересом рассматриваю девушек. Они заходили переговариваясь между собой, но, заметив меня, тут же замолчали и теперь тоже меня рассматривают. Между прочим, обе девушки выглядят вполне как люди. Обе очень красивые, прямо объективно. Высокие, статные, с правильными чертами лица, фигурами, сочными. Одна русоволосая, волосы длинные, собраны в изящную прическу. В каждом движении девушки чувствуется аристократическая порода. И глаза ярко-зеленые, словно листва по весне. А вторая брюнетка... Губы пухлые, глаза тёмно-карие, а взгляд какой-то злой. «Здравствуйте», — скромно поздоровалась я. «Ага, вы не ждали меня. Я и сама себя тут не ждала». «Здравствуйте», — отзеркалила мое приветствие та девушка, что с виду подобрее. «Ну вот и третья соседка у нас появилась, а мы уже услышали о тебе. Про всех вновь появляющихся невест поначалу много говорят. Меня зовут Талия. «Оксана». «Карин», — процедила сквозь зубы брюнетка, проходя к своей кровати, такая надутая, наверное, тоже не нравится отбор. Талия подошла ко мне и кивнула на кровать. «Можно?» «Да». Девушка садится рядом со мной и с любопытством меня разглядывает. «Ксана, а правда говорят, что вы человек из дикого мира и даже читать не можете на всеобщем?» «Правда, только меня зовут Оксана». Талия недоуменно нахмурилась. «Я так и говорю, Ксана!» махнула на произношение своего имени рукой, видимо, трудности магического перевода.